Остановка в Майе. Мост собирались чинить каждый день, но слова не держали. Вновь подъезжая к таме на такси через пять дней, мы напрасно ждали стука топоров, запаха опилок и ананасной желтизны досок. С той стороны нам уже махали. Река улеглась с берега, стала не широкой, не сильный рок от ее не мешал перекличке, Но было досадно, совсем близко, но не там. Договорились встретиться через неделю. Для меня это последний срок, чтобы побурить хотя бы дней десять. Мне вообще везет на «близко, но не там». Я столько раз бывала совсем рядом с желаемым, в двухстах километрах от Венеции, в шестидесяти от Гонконга, в сорока от Вены, в нескольких сантиметрах. от счастья. Мы с Гаврилой перебрались в Майю, устроились рядом с больницей в маленькой квартирке-домике врача Екатерины Ванны, той самой с искорками в глазах, к которой прибегала я из своей гостиницы. Я стояла на улице, когда к главному входу больницы подъехало такси, и к нему вышла в сопровождении пожилой якутки. Молодая прелестная русская девушка. На руках она держала новорожденного, маленький крепенький сверточек. Я и не знала, что тут есть родильное отделение. Молодая мама была очаровательна. Нежное смуглое лицо, и все вокруг него жгуче черное и блестящее, кудри до плеч, большие глаза в кусты кресницы. Женщины усаживались в машину, когда из больницы вышла Екатерина Ивановна. И тут я вспомнила... «Волокушу и старуху. Как она?» «Когда я к вам в первый раз прибегала из гостиницы, сюда при мне привезли такую страшную, хрипящую старуху», — сказала я. «Очень была плоха. Живали?» Екатерина Ивановна задумалась. «Что-то не припомню. Вы что-то спутали. В недавнее время никаких хрипящих старух не поступало». Но, может, она там перестала хрипеть. При мне ее подвезли на слегах с волокушей, на паре валов, с черного хода. Она металась в ворохе тряпья, кофты, старые юбки лежали навалом и хрипло кричала. — На слегах? — оживилась Катерина Ивановна. — На паре валов? С волокушей? — Постойте! Так это же не старуха была. Это наша учительница новая. Она рожала у нас. Да вот же она! — вскрикнула Екатерина Ивановна и кивнула на отъезжавшую машину. — Вот она, Марина Николаевна, она самая. Нет, — Нет-нет, — перебила я, — то была старуха. Я же рядом стояла, черная, страшная и хрипела. Екатерина Ивановна засмеялась. — Ну, верно. Станешь черной и страшной. У нее были очень трудные роды. Мы еле спасли ее. Я никак не могла поверить в такую метаморфозу. Что-то не то, лохматая, вся в тряпье, и потом на слегах бормотала я. Почему? Ну-ну, ей сразу стало плохо, и привез ее хозяин якут, у которого она снимает комнату. Учительский дом достраивается. Не было ни лошади, ни телеги. Он схватил чьих-то волов слуга, прицепил волокушу и навалил трепья из синей, чтобы положить ее. «Марина Николаевна, она!» К ней осенью мой Миша пойдет учиться. Прелестное юное существо, и та черная метель почти у земли, одно и то же. Человек приходит в жизнь и уходит трудно, и очень трудно тем, кто дарит ему эту жизнь. И вдруг начались дожди. Первый раз дождь пришел ночью, крадучись, легонько пошептал, над окном, устраиваясь в ветвях. Я слышала, как он постепенно смелел и захватывал все больше места и уже трепыхался и бормотал вольготно в кустах, а потом стал стучать по крыше и трезвонить во все тазы и железки, что остались брошенными на улице. Но тут нас не промочит, это не юрта. Светлая ночь посерела, но не унывать же от этого. если бы в жизни нам приходилось переносить только плохую погоду? Маленький дождик нам обычно преградой не был. Гаврила оказался хорошим компаньоном. Мы влезали в наши жесткие брезентовые плащи, как в футляры, и ходили, мокли и вдостали отогревались потом чаем, помни верные слова Якова, «Чай мало пьешь, какая сила будет!» И только когда дождь Вызывающе лил, не переставая, мы оставались дома. Тогда, кончив свои записи, я рылась в книгах Екатерины Ивановны и вытаскивала что-нибудь интересное. В один из таких дождливых дней, выйдя к сосенкам, что толпились у заднего фасада больницы, я увидела лежащую там между кусками рубероида глину, видимо, привезенную для печей. Нагнулась. Попробовала размять на пальцах. Ничего, хотя примесь песка чувствовалась. Из на доска, из рюкзака полиэтиленовая пленка. И, спешно, жадно, соскучась и будто меня торопит или вот-вот отнимут глину, стала лепить. Голова молодого якута появилась, вернее, проявлялась постепенно. Так вышло. — — сказала за моей спиной подошедшая Екатерина Ивановна. — А не можете сделать вы моего Мишу? Он у бабушки, у моей мамы, тут же, на окраине Майи. И она привела своего Мишу, шустрого парнишку шести лет, страшно ягозливого, любопытного и нетерпящего промедления в исполнении того, что ему захотелось. Два раза он стащил скатерть с чашками на пол. тут же уполз под стол, где нашел что-то и съел, но подавился. Мы держали его с Екатериной Ивановной почти вниз головой и стучали по спинке, а он вращал руками и ногами, будто плыл под водой, и попал матери пальцем в глаз. Я поняла, почему он жил у бабушки. Клепки своего портрета Миша отнесся равнодушно. Кусок глины и мои манипуляции над ним его совсем не трогали. Он сидел на краешке стула, как на гвозде, и вокруг этого гвоздя, как вокруг оси, непрерывно вращался. Лепя, я пыталась схватить и статику его, и подвижность. Совсем нечасто удовлетворена я своими работами, но это мне показалось удачной. Екатерина Ивановна, видимо, была довольна, однако, похоже, ей что-то хотелось сказать, но она молчала. «Говорите», — сказала я. Известно, что обычно родственникам приходится не по душе сделанное скульптором. Это всегда говорил мне Ефремов, то ли для успокоения, то ли по большому опыту отца и матери художников. «Мне кажется, — сказала Екатерина Ивановна, — черты Миши более четкие и определенные. Вы не думаете?» «Слава Богу, только это. Это зависит от манеры. Я не хочу делать из вашего Миши муляж». Но везения с портретами у меня бывали, и не однажды. Как-то осенью в Коктебеле я лепила бюст поэта Максимилиана Волошина, сделала его небольшим, примерно в три четверти натуры, слившимся затылком со скалами Карадага, на который он как бы опирался большой кудлатой головой и тонировала потом гипс под серовато-желтый песчаник его любимой кимерии. Мария Степанна, вдова поэта, признала и с большой радостью приняла моего Макса как самую родную близость своей души, поставила его на большой приемник Беларусь рядом со своей постелью, повернув к себе лицом. Когда в Коктебель приехала Анастасия Ивановна Цветаева, первые слова, которые она услышала от Марии Степанны, были. «Ася, пойдем, я покажу тебе настоящего Макса». Для автора это предел желаний. И скромности надо умолчать, какие портреты Волошина и каких авторов стоят у него в мастерской. Такая же удача была и с прижизненным портретом профессора Октавия Константиновича Ланге, старейшины или, как его называют, аксакала советской гидрогеологии. Он много работал в Средней Азии и основал там в институтах две кафедры гидрогеологии. Я лепила его, когда ему был 91 год, у него дома. А на столетие, которое отмечалось в Московском университете, его жена Александра Владимировна долго не сводила с бюста глаз и, прощаясь, тихо сказала мне, вот и повидались. Спасибо. Искусство вояния очень близко чувствовали некоторые писатели. Джозеф Конрад был убежден в том, что литература должна всемерно стремиться к пластике скульптуры, к цветовому богатству живописи, к волшебной, как он выражался, многозначительности музыки, чтобы свет их играл на банальной внешности слов, изношенных веками. Когда лепишь и видишь, как из куска глины. из массы, возникает нечто близкое к задуманному. В сердце что-то происходит. Кажется, мысль далека, что неверно, и едино связаны только сердце и руки. Известно мнение Гинзбурга, не раз лепившего льва Толстого, и физиолога Павлова о том, что внутренний процесс творчества ученых и скульпторов схож. У тех и у других Сильный эмоциональный накал соединяется с рассудительным порядком их работы. Для меня это тем более едино – художник и модель. Три момента можно различать – что художник хочет, приступая к портрету, что он может и что у него получается. Я не верю, что скульптор или живописец может и имеет право выразить сущность человека иную, чем показывает его внешность, черты лица, данные природой. Профессии и судьба мало отражаются на лице. Внешность не показывает всего человека, за исключением крайностей, например, у идиотов, и редко соответствует его внутренним качествам, способностям, достижениям, характеру. На выставках, в музеях, подходя к какому-нибудь портрету, думала не раз. Кто этот человек, сидящий у окна? Известный ученый, конструктор, музыкант. Смотрю подпись. Бурильщик Иванов. Или стоит на крыльце деревенского дома старик, рядом огород. По внешности, по одежде, крестьянин. Подпись. Академик Буратов. Можно по портрету придумать жизнь и характер, особенно если указано... Особая профессия портретируемого — актриса, хирург, столевар. Но это будет по подсказке. А будь другая подпись, мысли поплыли бы совсем в ином направлении. Экскурсоводы нередко такое расскажут, а искусствоведы напишут, что диво даешься, особенно если знаешь, что художник о том совсем и не помышлял. Стоит только вспомнить признание Пикассо Жаку Ива Кусто. Искусствоведы списали тонны бумаги, объясняя символику знаменитой фрески на здании ЮНЕСКО в Париже с фигурой человека, летящего вниз головой. Икар. Низвержение Люцифера. Между нами Кусто сказал Пикасо: «Я просто хотел изобразить ныряльщика». когда читаешь или слышишь от скульптора-живописца «Я не гнался за сходством». А почему не гнался? Меня интересовали цветовые соотношения, колорит, пятна, шляпа, шарф, деталь. А почему бы одновременно с колоритом не включить было исходство, бежать от него? Чаще в таких случаях дело в том, что он просто не может передать натуру. И делает то, что получается. Говорит, что он так видит. У таких художников нет главного качества портретиста. Соответствие, глаз, рука. Они могут сделать школьницу рабочего, вообще изобразить старость, юность, борьбу. Они знают анатомию, могут вылепить какое-то лицо, какую-то фигуру. Нередко искусствоведы. пишут как о положительном качестве какого-то портретиста, он не льстил такому-то, делая его портрет. Может, не сумел иначе? А потом, какое право, имеем мы что-то выявлять, льстить или не льстить, то есть придумывать, потому что впечатление наше субъективно? Пусть лучше решает зритель. И в конце концов, не лучше ли думать о людях хорошее, И если уж выявлять что-то, так именно это. Когда-то давно был вечер только что организованного нашего института в одном из помещений Академии наук. В президиуме сидели академики, член коры, профессора. Кое-кто еще стоял сзади, заседание не начиналось. Из глубины сцены вышел солидный представительный человек, встал рядом с другими и включился в беседу. Мой сосед, физик-ленинградец, ученик всем известного папы Йоффе, тихо спросил меня, кто это? — Как вы думаете? — Странный вопрос. Я ничего не думаю. — Какой-нибудь ученый? Что, известный академик? — Но мне простительно, я ведь не москвич, естественно, что не знаю. — В перерыве я вас с ним познакомлю, — шепнула я, потому что заседание начиналось. В перерыве академик стоял в буфете за прилавком и продавал апельсины. Это был наш завхоз, армянин или азербайджанец, никогда не считавшийся с точным разделением обязанностей и всегда охотно помогавший буфетчику. Астендаль, лицо мясника и тончайшая душа. Так какое мы имеем право? Науки без эмоций быть не может. Чем эмоциональнее исследователь, тем больше образов возникает в его мозгу, когда идет он по своему извилистому пути мысли. Факты воспринимаются не только мозгом. Они приводят в движение громадную эмоциональную машину, которая, возникнув, работает уже самостоятельно. Есть поэзия образов, а есть поэзия понятий. Они слитны, и необходимы купе. Не может быть наука, далекая от искусства и от литературы, по самой своей природе. Основа науки — наблюдение. Они дают исследователю огромное количество впечатлений. Гидробиолог, ныряющий в море, не может не восхищаться красотой и разнообразием подводного мира, расцветками рыб, переливами чешуи, подводными хризантемами животных растений, игрой солнца. Энтомолог видит красоту бабочек, геолог любуется камнем. Сотни миллионов лет не умирали переливы халцедона, безыскусственна простота гранитов, таинственное мерцание черных слют. И основное — все исследователи Земли работают на природе, а она — главный учитель прекрасного. Наше время требует смешения жанров не только внутри одного направления умственной и эмоциональной деятельности человека. Наука, искусство, литература, как и в начале начал, когда они были едины, все более взаимопроникают. Растет интерес к познавательному в литературе и к художественным образом в науке. У кинематографистов есть такие термины – кадрирование и монтаж. Это можно применить и к научной, и к литературной работе. Уметь видеть общее, не упуская деталей, чередовать крупные и общие планы. Известно, что если литератор берет сюжет рассказа, новеллы из жизни, то что-то добавляет, заостряет, высвечивает, чтобы оттенить свою мысль. Но в жизни бывают такие сочетания событий, случаев, которые еще острее и интереснее, чем выдуманные. Они сами по себе монтажны. Это готовые новеллы. Их можно сразу брать в литературу. В них самих и тема, и сюжет, и подтекст. Опытные операторы снимают фильм почти монтажно. Эх, если бы мы могли жить монтажно! А то сколько набирается кусков жизненной пленки, которые следовало бы выкинуть при окончательном монтаже. И сколько в жизни неудачных дублей.